Если сейчас доказать, что золото перекачали, отдел разгонит. И куда приставит потом, в какой аппарат всунут, неизвестно. А золото Бормана, между прочим, дело заманчивое и перспективное. Только бы наработок сделать побольше, чтобы убедить папу. Тоже подменил значок и когда. Он вызвал секретаря. «Срочный спецрейс в Ужгород. На 12 часов. Предупреди технического эксперта, пусть прихватит микролабораторию. А сейчас давай сюда Воробьева. Ищи по радио Негрея». «Хорошо, Эдуард Никонорович». Секретарь положил листок на стол начальника. Рапорт Локтионова. «Что у него?» «Просят освободить от должности. Ладно, иди». Воробьев пришел сразу с выпученными глазами, борода торчком. — Ну что, — кашкадав? каюсь, Никонорыч. — Каяться будешь в свободное время, докладывай. Воробьев положил на стол магнитофонную кассету, возле себя накрыл ладонью. — Значит так. земщицы младшего привезли домой в 22 часа 32 минуты. С ним вместе приехал отец и еще человек по имени Эрнст Людвигович. Фамилию установить не удалось. — Его фамилия Масайтис, — сказал полковник. — Продолжай. — Масайтис? Так вот, он почти сразу начал делать сеанс гипноза. Мы его записали. Воробьев постучал кассеты. Успокаивал, расслаблял, потом усыпил. В течение сорока минут Зямщиц-старший и этот Масайтис находились в кухне. Похоже, пили чай и разговаривали. Запись плохая. То ли самовар шумел, то ли чайник. Какой-то фон идет. Может, кот Мурлыков съязвил Не Никанорыч. А дальше сам послушай. И он подал кассету. Перематывать не нужно. Полковник вставил кассету в магнитофон. И сразу услышал вкратчивый голос с прибалтийским акцентом. «Тебе хорошо? Сознание чистое, память светлая. Ты отдохнешь и все вспомнишь. Мы с тобой поедем в горы. Ты помнишь горы? Там лес, птицы поют, речки шумят. Мы пойдем с тобой по горам, по тем местам, где ты ходил один». «Потом мы спустимся в пещеру. Ты же бывал в пещере?» И только сейчас, спустя сутки, Арчеладзе вспомнил парапсихолога с сумасшедшими глазами и ощутил озноб на затылке. Все, что предсказывал этот шарлатан, сбылось. Другой же шарлатан тем временем почти пел. В пещерах растут сталактиты и сталагмиты. Они как сосульки, такие звонкие, если ударить молоточком. Ты обязательно вспомнишь, где шел, потому что у тебя светлая и чистая память. Мы никого не встретим, потому что в горах никого нет. И в пещерах никого нет. Мы возьмем самые яркие фонари и разгоним тьму. А когда светло нечего бояться, ты же ничего не боишься. Подобных ласковых увещеваний было минут на двадцать. Дослушав запись, полковник вынул кассету и положил себе в стол. Воробьев ждал реакции начальника, но не дождался. Слушай, Володь, понебратски сказал Арчеладзе, ты веришь этим паропсихологам, экстрасенсам? Не, я не верю. Без сомнений отмахнулся Воробьев. Но гипноз, воздействие на подсознание, это да. А я, кажется, начинаю верить, признался полковник. Ладно, иди работай. У меня еще не все. Ну, говори. Машинистка стучит. И положено стучать? Никанорыч, она шефу стучит. Полковник встряхнул головой. Вскочил, прошелся взад-вперед. «Это точно?» «Есть видеозапись», — набирал очки Воробьев. «Сделала третий экземпляр какой-то сводки аналитической группы и вложила себе в трусики». «А трусики у нее?» «А лобок?» «Ты мне кончай про лобок», — рявкнул Арчеладзе. «Что дальше?» А дальше она пошла в женский туалет на пятом этаже. Я сразу понял, там почтовый ящик. Мой человек сразу после нее заперся и обшарил. И нашел под рукосушителем. Прочитать, что за документ не успел, время ограничено. Через восемь минут явилась барышня из левого крыла. На пятом-то как раз переход. Справила нужду и прихватила почту. — Что за барышня? Ты когда научишься докладывать? — Раньше была в контрразведке. Сейчас не знаю, куда ее сунули, — обиделся Воробьев. — Не кричи на меня, Никонорыч. Хорошо, прости. — Куда полетела наша бумажка, установить трудно. Да известно куда. — Машинистку не трогай, — верял полковник. — Подготовь дезинформацию. Какой-нибудь документ... Но не сильно горячий. Придумай. Принесешь — согласуем. Воробьев помолчал, потрепал бороду.